13. Чудным апрельским днем 1941 года Изабель валялась на шерстяном одеяле, которое расстелила прямо на лугу за домом, среди благоухающих цветущих трав. Закрыв глаза, можно было даже забыть, что рокот моторов вдалеке – это немецкие грузовики, везущие солдаты французские продукты на станцию в Тур. После диких морозов минувшей зимы она наслаждалась убаюкивающим солнечным теплом. «Вот где ты!» — Изабель со вздохом села. «Виана. Она была в светло-голубом льняном платье, посеревшем от грубого самодельного мыла. Голодная зима иссушила ее тело, заострила скулы и углубила ямочку в основании горла. Платок, намотанный на голову, скрывал потускневшие и поредевшие волосы. «Это тебе!» — протянула она листок бумаги. «Принесли. Мужчина. Тебе!» — многозначительно повторила она. Изабель со стоном поднялась на ноги и выдернула листок из рук сестры. Корявым почерком было нацарапано. Шторы открыты. Изабель нехотя принялась складывать одеяло. Что бы это значило? Ее никогда раньше не вызывали на собрание, должно быть, произошло что-то важное. Изабель, ты не собираешься ничего объяснить? Нет. Это принес Андрей Наварра, сын хозяина гостиницы. Я и не знала, что вы знакомы. Разорвав листок на множество клочков, Изабель пустила их по ветру. «Ты же знаешь, что он коммунист?» — сердито прошептала Вианна. «Мне надо идти». «Ты что, всю зиму бегала на свидание с коммунистом?» Виана ухватила сестру за руку. «Тебе известно, как к этому относятся нацисты. Опасно даже просто раскланиваться с этим типом». «А тебе известно, что мне наплевать на мнение нации?» Изабель резко высвободилась и босиком побежала к дому, В прихожей сунула ноги в первые попавшиеся туфли, вылетела на улицу, запрыгнула на велосипед и, помахав застывший в изумлении Виане, умчалась. Миновав закрытый шляпный магазин, занавески на окнах подняты, так и есть, она свернула в переулок и остановилась. Прислонила велосипед к старой каменной стене, постучала в дверь четыре раза и только потом сообразила, что это может быть ловушка. От страшной догадки дыхание перехватило. Изабель нервно оглянулась, но... Было слишком поздно бежать. Дверь открыл Анри. Изабель юркнула внутрь. В комнате, как всегда, было накурено и воняло сжжено кофе. В старом ореховом кресле развалился тот самый здоровяк, что когда-то привел ее сюда, Дидье. Он откинулся на спинку, так что передние ножки кресла приподнялись над полом, а сам он головой уперся в стену сзади. «Не надо было приносить записку ко мне домой, Анри!» Сестра начала задавать мне вопросы. Пришлось. Есть срочный разговор. Неужели они наконец-то предложат ей что-то посерьезнее, чем рассовывать бумажки по почтовым ящикам? Изабель не на шутку разволновалась. Я слушаю. Андрей, закурив сигарету, внимательно разглядывал ее сквозь облака дыма. Ты слыхала, что префекта Шартра арестовали и пытали за то, что он коммунист? Нет помрачнела Изабель. Он перерезал себе горло осколком стекла, чтобы не предать никого. Анри загасил сигарету о подошву, а курок сунул в карман, сберегая на будущее. Он собрал группу вроде нашей, из ребят, которые хотят поддержать де Деголя. Он, этот мужик, который горло себе перерезал, сейчас намерен добраться до Лондона, чтобы лично обратиться к де Деголю. Хочет организовать движение «Свободная Франция». «Так он что, не умер?» Изумилась, Изабель. Не. Говорят, это чудо! вступил дидье. Анри все так же внимательно рассматривал Изабель. У меня есть письмо очень важное, которое нужно передать нашему связному в Париже, но, к сожалению, за мной сейчас следят и за дидье. Угу. Задумчиво протянула Изабель. И я вспомнила тебе, сказал дидье обо мне можешь доставить это нашему человеку в париже андрей вытащил из кармана смятый конверт он ждет его на этой неделе но у меня нет пропуска знаю кивнул андрей если тебя схватят он не договорил никто ничего дурного не подумает если ты откажешься это вправду очень опасно опасно слабо сказано весь криво обклеен объявлениями о казнях в оккупированной зоне Нацисты казнят французских граждан за малейшей провинности. Тюрьма самое меньшее, что ее ждет, если поймают. Но она верила в свободную Францию так же истово, как и ее сестра в Бога. Итак, я должна получить пропуск, добраться до Парижа, вручить письмо и вернуться обратно. На словах не так уж и страшно. Не совсем, уточнил Андрей. Нам нужно, чтобы ты осталась в Париже и стала нашим почтовым ящиком. В ближайшее время будет много подобной корреспонденции, у твоего отца ведь там квартира. Париж. Она стремилась туда с того момента, как отец выгнал ее. Вернуться в Париж и всерьез бороться с нацистами? Отец не позволит мне остаться. Придется его убедить, — спокойно сказал Дидье, оценивающий разглядывая Изабель. Он не из тех, кого легко убедить. То есть ты не можешь... «Ладно, найдем другой способ». «Погодите!» — заволновалась Изабель. Она видела, как колеблется Анри, и как ему хочется, чтобы она отказалась. Он боится за нее. Но прямо вскинув подбородок, Изабель посмотрела ему прямо в глаза. «Я сделаю». «Тебе придется обманывать близких и жить в постоянном страхе». «Выдержишь? Ты нигде не будешь чувствовать себя в безопасности». Изабель горько усмехнулась. «Можно подумать, это сильно отличается от той жизни, которую она ведет с самого детства». «А вы присмотрите за моей сестрой», — спросила она, — «сумеете ее защитить?» «Мы все рискуем, и своими семьями тоже», — печально сказал Андрей. «Эту истину все они познали на собственном опыте. Безопасности не существует». «Надеюсь, ты это понимаешь?» Но Изабель понимала лишь, что у нее появился шанс сделать что-то значительное. «Когда я должна ехать?» Как только получишь пропуск, что само по себе непросто. О чем во имя всего святого думает эта девчонка? Нет, ну, право, крутить любовь с коммунистом? Виана раздраженно шлепнула на доску кусок желестой баранины. Недельный рацион. Изабель, конечно, всегда была взбалмошной, эдакая дитя природы, не признающая никаких правил. Бесчисленные учителя и монахи, и наставницы безуспешно пытались научить ее быть сдержанной. Но это не то же самое, что целоваться с мальчиком на танцах, или избегать из школы в цирк, или отказываться носить чулки и корсет. Идет война. Страна оккупирована. Неужели Изабель до сих пор считает, что ее выходки останутся без последствий? Виана порубила мясо на мелкие кусочки... Добавила к фаршу драгоценное нынче яйцо и черствый хлеб, сдобрила перцем и солью. Она лепила из фарша аккуратные котлетки, когда услышала мотоциклетное дрн-дрн. Подошла к двери, приоткрыла ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. Над каменной стеной показалась голова и плечи капитана Бека, слезавшего с мотоцикла. Через минуту подъехал зеленый армейский грузовик. Во двор вошли трое немецких солдат, они громко обсуждали что-то, а потом направились к увитой розами стене, которую сородил еще прадедушка Вианы. Один из солдат поднял здоровенную кувалду и обрушил ее на стену. Каменные осколки полетели во все стороны, розовый куст повалился на землю, лепестки усыпали траву вокруг. «Гер-капитан!» — выскочила во двор Виана. Кувалда опустилась еще раз. «Крак!» «Мадам!» Бек, похоже, был не слишком рад происходящему. Черт побери, она, оказывается, достаточно хорошо успела узнать этого типа, если различает его настроение. «У нас приказ убрать все ограждения вдоль дороги!» Солдат продолжал рушить стену, а двое других, хохоча над какими-то своими шутками, направились к дому. Не обращая внимания на хозяйку, не спрашивая позволения, они вошли внутрь, «Мои сочувствия!» — Бег перешагнул через каменные обломки и подошел к Виане. «Я знаю, вы любите розы. И очень плачевно. Мои люди выполняют приказ о реквизиции в вашем доме». «Реквизиции?» Солдаты появились на пороге. Один держал в руках картину, которая прежде висела над камином, второй волок кресла из гостиной. «Это было любимое кресло моей бабушки», — тихо сказала Виана. «Простите, я не мог это остановить». «Какого черта?» Виана не знала, радоваться ей или тревожиться, когда Изабель, перетащив велосипед через кучу камней, поставила его под деревом. Между ее владениями и дорогой больше не было никаких преград. Выглядела Изабель очаровательно, несмотря на раскрасневшиеся от быстрой езды щеки и взмокший лоб». Золотистые локоны окаймляли лицо, выцветшее красное платье подчеркивало изгибы тела. Солдаты замерли, таращась на нее, даже выпустили из рук свернутый в рулон абюсонский ковер. Бек вежливо приподнял фуражку, потом сурово бросил что-то солдатам, и те, подхватив ковер, поспешили к грузовику. — Итак, вы сломали нашу стену? — язвительно спросила Изабель. Турмбандфюрер хочет, чтобы все дома просматривались с дороги. Кто-то распространяет антигерманскую пропаганду. Мы найдем и арестуем преступника. И вы думаете, безобидные листки бумаги стоят такой возни? Они совсем не безобидные, мадемуазель. Они подстрекают к насилию. О, да, насилие недопустимо. Изабель скрестила руки на груди. Виана во все глаза смотрела на нее. Что-то здесь не так. Сестра спокойна, как как кошка перед прыжком. Гер капитан, проговорила Изабель после короткой паузы. Да, мадемуазель. Солдаты тем временем проволокли мимо них кофейный столик. Изабель проводила их задумчивым взглядом и подошла к капитану. Наш отец болен. Разве? Удивилась Виана. Почему я об этом не знаю? Что с ним? Он просил, не обращая внимания на сестру, продолжал Изабель, чтобы... Я приехала в Париж ухаживать за ним, но... Папа хочет, чтобы ты ухаживала за ним. Виана ушам своим не верила. Чтобы уехать, вам нужен пропуск, мадмуазель. вы же знаете. Знаю. Я... — голос Изабель задрожал. Я думала, вы сумеете помочь получить его... Вы весь почти член семьи. Вы же понимаете, как важны родители. Странно, но, слушай, забыл капитан то и дело поглядывал на Виану, будто именно она была здесь главной. Я мог бы достать вам пропуск, сказал капитан, в случае семейной необходимости. Да, я вам очень признательна. Виана молчала. Неужели Бек не понимает, что сестра манипулирует, им? «И почему он все время косится на нее?» Получив желаемое, Изабель подняла велосипед и покатила его к сараю. Виана поспешила за ней. «Что с папой?» — спросила она, когда они отошли на изрядное расстояние. «С ним все хорошо». «Ты солгала? Зачем?» Короткая, но вполне ощутимая пауза. «Полагаю, нет смысла темнить. Сейчас все известно всем». «Каждую пятницу я по утрам сбегала на свидание к Анри, а сегодня он позвал меня в Париж. У него есть очаровательная квартирка на Монмартре вроде бы». «Ты с ума сошла?» Скорее влюбилась. «Немножко. Наверное». «Ты собираешься пересечь оккупированную нацистами Францию, чтобы переспать в Париже с парнем, в которого ты, наверное, влюблена? Немножко?» «Ну, да», — согласилась Изабель. — Понимаю, звучит романтично. — Боже, ты бредишь! По-моему, у тебя мозговая горячка. — Ну, если любовь — это болезнь, то да, я больна. «Боже — Боже! — всплеснула руками Ивана. — Что мне сказать, чтобы прекратить этот идиотизм? — Ты веришь мне? — с внезапной серьезностью спросила Изабель. — Веришь, что я могу пересечь оккупированную нацистами Францию просто ради забавы? «Это совсем не то же самое, что сбежать с бродячим цирком, Изабель. Да, но ты считаешь, что я на такое способна?» «Ну, разумеется!» — пожала плечами Виана. «Ты способна на любую глупость!» Слова сестры словно наотмашь хлестнули Изабель. «Держись подальше от Бека, пока меня не будет!» — глухо сказала она. «Не доверяя ему!» «В этом вся ты!» Твоего беспокойства хватает на советы, но не хватает, чтобы остаться со мной. Только твои желания имеют значение, а мы с Софи так, хлам. Это неправда. Да ну... Ладно, катись в Париж, развлекайся, но помни, что ты бросила племянницу и сестру. Виана оглянулась на человека, наблюдавшего за тем, как грабит их дом. С ним...